Глава 150. -я. Империя зла. Вскоре обе стороны встретились друг с другом. Под развивающимися на ветру флагами королевства и ласты, король и лорд направились друг к другу верхом на лошадях. «Рад вас видеть!» «Давно не виделись, граф!» Король был молодым человеком со светлыми волосами и наблюдательными голубыми глазами, отчего казался воплощением потомка благородной семьи. Конечно, он был не просто благородным человеком, Он был королем, главным лицом в королевстве. Сегодня хороший день. Именем Богов я приму любой сегодняшний результат. Да, я тоже. Надеюсь, Ваше Величество сдержит свое слово! Король прищурился, но граф Аласты никак не изменился в лице. Похоже, у вас есть определенная уверенность в своих возможностях. Как там поживает голодин? Как и всегда, хорошо. Вы хотели его увидеть? Все нормально. «Вместо этого старика достаточно увидите вас!» Разговаривая, король и граф не избегали глаз друг друга. «Как только солнце будет в зените, начнется дуэль. Я скажу адандатору, чтобы он контролировал свои силы и уважал старость Галадина!» Криво улыбнувшись, произнес король. «Спасибо за ваши слова, но... Но... Сегодня Галадин не будет сражаться!» «Что?» Переспросил король с подозрением глядя на лорда. И кто же тогда выйдет вместо него? Скоро вы сами все увидите. Галядин, расслабленное отношение своего собеседника, лицо короля прикосилось. Он был недоволен тем, что лорд его не боялся, а также удивлен появлению какого-то неизвестного воина. Да, скоро я все увижу! пробормотал он. Затем они развернулись и поскакали обратно к своим лагерям, лорд Алласта немедленно отправился искать Крокту который в этот момент пребывал в своей палатке, расположенной в тылу лагеря. На самом деле лорд был еще как напряжен, однако он не смог удержаться от улыбки, увидев то, что происходило в палатке. Крок-то лежал на кровати, а Вига сидела рядом с ним и обмахивала его веером. «Ну как, прохладно?» «Сильней». «Куда уж сильней!» «Старайся лучше. Если я буду в плохом состоянии, то вся ответственность за поединок будет на тебе. Но, братец!» У рыцаря должны быть крепкие запястья. Сейчас Крокта меньше всего был похож на воина, на плечах которого лежала судьба целого города. Однако это был никто иной, как сам завоеватель Севера, и лорду стало понятно, что он сможет справиться с дандатором. Даже голодин признал, что Крокта сильнее его, а потом граф решил больше не беспокоиться. Он уже сделал все, что мог, и дальнейшая судьба его родного города зависела от другого человека. Вига... Да, лорд? Обмахивай Крокта активней! От твоего вера зависит будущее все ласты! Ах! Есть! Те и Норт тоже были здесь, но их очевидно, грядущий поединок тревожил еще меньше, поскольку они просто дремали в углу палатки. Два товарища всю ночь распевали спиртные напитки, и хорошо зная способности Крокты, совершенно не напрягались по поводу предстоящего сражения. Крокта, я хочу еще раз поблагодарить тебя. «Спасибо, что ты согласился на столь опасную затею!» «Ха-ха-ха! Не за что! Я просто делаю свою воинскую работу!» Ответил Крокта, потянувшись на кровать и наслаждаясь обдуванием. «Итак, когда дуэль?» «В полдень!» Крокта посмотрел на небо через щель палатки. Назначенное время вот-вот должно было наступить. Раздались звуки труп. Обе стороны порядком нервничали, ведь дуэль должна была начаться с минуты на минуту. В каком-то смысле этот поединок имел решающее значение для будущего каждой стороны. На него было поставлено очень многое. Первым появился Адандатор. Король положил руку ему на плечо и что-то сказал. «Без проблем», – коротко ответил рыцарь. Адандатор был красивым молодым человеком, его тело было хорошо натренировано. Несмотря на свои молодые годы, он был опытным рыцарем, прошедшим через множество боев. Настало время выйти представителю Аласты. И вот крок-то медленно пошагал вперед. По стороне королевства тут же пронеслась волна ропота, все ожидали, что воином эталасты станет Голодин. каждый молец знал, что лучшим рыцарем власти был именно он. Вместе с этим королевство было убеждено в своей победе, поскольку Голодин был слишком стар, чтобы противостоять Эдондатору. Однако появилась совершенно неожиданная фигура. Во-первых, это был орк, во-вторых, у него было крайне отвратительное лицо и татуировки по всему телу. Даже издалека можно было отчетливо увидеть его огромную тушу и двуручный меч. Адандатор с любопытством посмотрел на него. Лицо его противника было абсолютно расслабленным, словно тот пришел не на бой, а на спектакль. «Меня зовут Адандатор Поколенче! А ты кто?» Ему было любопытно, что за орк стоит перед ним. «Ты действительно представитель ласта?» Равнины постепенно успокаивались, и Крокто кивнул, посмотрев на Дондатора. «Меня зовут Крокта. «Я пришел из Оркрекса и намерен защищать Аласту». Глаза Адандатора полезли на лоб. Крокта. Он знал это имя. Это был никому неизвестный орк, который убил великого вождя еще до того, как начался призыв на войну против Севера. В тот день все боги прошептали его имя. «Значит, вот какой Аласты козырь!» Адандатор привел выражение своего лица в порядок и поднял меч. Рыцарь использовал не такой клинок, как Крокта. Это был тонкий и длинный меч, который выглядел весьма элегантно. Оба они использовали технику владения мечом по клинче, но у них были совершенно разные взгляды на жизнь. «Ты знаешь ли на по клинче?» — спросил Крокта. «Ха-ха!» — ухмыльнулся Дондатор. «Предатель Лейтена! Должно быть он популярен среди орков!» «Да я знаю Лейтена! Он был трусом, перешедшим на сторону орков! Предатель, который обернул свой меч против нас, он позор всего рода по клинче!» «И смерть его была позорной!» «Трус? Предатель? Позор семьи?» Громко рассмеялся Крокто. Лиэтена, о котором слушал Крокта, был далек от понятия «трус». Он был не предателем, не позором, а настоящей сияющей звездой. Герой, который следовал зову своего сердца, если бы Лиэтена просто закрыл глаза на происходящее и направил свой меч на орков, то он смог бы получить богатство и честь. Однако он стиснул зубы и сделал то, что считал правильным, Он отказался идти на поводу у других и выбрал свой собственный путь. Лиэтена не поддался сладким речам своего собственного народа и выбрал другую сторону. Он не предал своих убеждений и следовал им до самого конца. Вот почему его статуя навсегда останется в зале славы. Лиэтена Поклинча никогда не умрет. Ни один из воинов зала славы не умрет. Ты увидишь, какова на самом деле воля Литана Поклинча! — Произнес Крокто, подняв свой двуручный меч. Достигнув более высокого уровня, крок вышел за пределы техники владения мечом Лейтена, но его дух все еще жил в убийце Огров. «Ты почувствуешь это на себе самом, Поклинче!» «Что ж, покажи мне, на что ты способен, Орк!» — усмехнулся Дондатор. «Ты — невежественное создание, в котором к тому же видны отголоски предателя! Ладно, одного раза будет достаточно, чтобы проучить тебя!» В этот момент все, кто находился на равнинах, замерли наблюдая за Кроктой и Адандатором. «Давай сделаем это!» Первым в мир вершины мастерства погрузился рыцарь, крокто не спускал с него глаз, и его мир тоже замедлился. Красивое лицо Адандатора съело смесью высокомерия и уверенности в себе и двуручными черками метнулся прямо к нему. Ддынь! дынь Адандатор был настоящим гением и ждал удара Крокты. Два клинка несколько раз встретились друг с другом, и между войнами началось сражение, недоступные для глаз простых людей. Они долго обменивались ударами, под сопровождением лязга и скрежета металла на их телах начали появляться небольшие раны, а на лицах брызги крови. Всякий раз, когда от столкновения мечей в воздух сметалась пыль, до противников доносились приветственные крики с обеих сторон. Это было сражение абсолютной силы, которое редко кому доводилось увидеть. «Больтар!» Внезапно сотряс равнины боевой клич Крокты, Он был похож на землетрясение, от которого у зрителей задрожали ноги. Адандатор, столкнувшийся с ним напрямую, почувствовал, что его сердце остановилось, на рыцаря прямо-таки навалилось огромное присутствие Крокта. Рыцарь невольно опустил краешек глаза и не увидел несущегося к нему двуручного меча. Адандатор поспешно вскинул свой клинок, ощутив приближающуюся угрозу, но был отброшен назад огромной силой. А в следующий момент в живот Адандатора врезался кулак Крокта. Адандатора подкинула в воздух, и он, пролетев несколько метров, рухнул на землю. «Успешная атака, рокта «Ура!» – приветственно закричала сторона Аласты. Тем временем на стороне королевства воцарилось громовое молчание. Адандатор встал, он вздрогнул о последствий удара, и из его носа потекла струйка крови. Кроктер смеялся и поднял палец, предлагая своему оппоненту поскорее возвращаться в бой. ха ха ха, -ха Ты в порядке?» «Ты не прост! Что ж, ладно!» — усмехнулся рыцарь и сплюнул кровь. Затем он принял боевую стойку и вошел в мир вершины мастерства. В замедленном до крайности мире он подскочил к Рокте, нанеся косой удар мечом. Орг заблокировал его, однако вражеский клинок все равно разорвал его кожу, из-за чего на землю брызнула кровь. Крокта поспешно отступил. На этот раз приветственно завопила сторона королевства, Адандатор улыбнулся и повторил слова самого Крокта. «Ты в порядке?» «Ты тоже не так прост!» С улыбкой ответил Орк. ха ха ха, -ха! спокойно поднял убийцу Огров. Адандатор был гением, превзошедшим вершину мастерства. Это был героический мир, который Крокта познал, оказавшись на грани жизни и смерти. Если так, сегодня Крокте предстояло сделать то же самое. Под головами зрителя ярко сияло солнце, а их выкрики и свист перемешались между собой. Тем временем по шеям противников потекли капельки пота, каждый из них начал сполна ощущать вес своего оружия. Каждый из них был интересным, а в то же время грозным противникам друг другу. В этом бою мог победить любой из них. Они атаковали и блокировали удары, думая об одном и том же. Вокруг них начали сходиться нити причинно-следственных связей. Они окутывали их, а затем вытягивались вперед, словно щупальца. Один шаг, один удар... Каждое движение их клинков несло в себе цель забрать жизнь оппонента или нанести ему смертельную рану. Каждая капля крови по клинчу доставалась к но и своей и собственной. «Я никогда не думал, что так далеко сможет зайти кто-нибудь еще. Адандатор уже настроился на победу, поскольку был уверен, что его противником станет Голадин. Однако вместо старого рыцаря появился орк, и его рыцарские инстинкты постоянно предупреждали, этот противник не слабее его самого. Этот торг тоже превзошел вершину мастерства. Возможно, сегодня ему было суждено умереть. Нити причинно-следственных связей, простирающиеся от Крокты, стремились поглотить Эдондатора. Над головой рыцаря сверкало солнце, оно слепило его, а дондатор понимал, что если замешкается хоть на мгновение, то навсегда останется лежать под этими палящими лучами. В бесконечно медленном мире Крокты и Эдондатор продолжили атаковать друг друга. Рыцарю было жарко, и по его лицу строился пот, но он все равно не отводил глаз от своего противника. Вокруг него осталось только поле боя и этот торг. Они оба чувствовали, что сражение перетекло в новый мир. Первым почувствовал изменение Адандатор. Он выплеснул свою силу, намереваясь выиграть битву, пока она не затянулась еще сильней. Из его тела поднялось мощнейшее давление, его силу изменила причинно-следственные связи, стремясь принести смерть Крокте. Это было похоже на цунами, направлявшийся к Крокте, К шее орка метнулись многочисленные клинки, но крокто сам был способен влиять на судьбу и отменил атаку. Тем не менее, направленных на него клинков было слишком много, они без разбора обрушивались на него со всех сторон, одновременно пронзая плечи, бока и бедра. Да! Крокта упал! А Адондатор не стал терять этот момент и бросился вперед. Он хотел закончить бой одним ударом. На крокто навалилась огромная волна. Казалось, смерть неизбежна. Парыв ветра, капелька воды, тупой гвоздь и прочие тривиальные вещи воздействуют на его судьбу так, что это непременно приведет к смерти. По сравнению с противником в виде самой судьбы, его меч был не более чем оловянным солдатиком, стоявшим на пути огромной армии. И вот на Крокту обрушились десятки и даже сотни мечей. Больше не существовало таких понятий, как вероятность смертельного исхода или вероятность выживания. Сама жизнь становилась причиной смерти, однако... Больтар... Прошептал Крокто, когда до него докатилось цунами Адандатора, он начал менять течение судьбы мира. После сражения с великим вождем это был первый случай, когда Крокто подумал о смерти. Чтобы преодолеть удар Адандатора, он должен был поставить на кон все, что у него было. Крокто сжал убийцу Ограф и приготовился выставить против сотен мечей свою собственную жизнь. Однако в этот момент Крокта кое-что увидел. Я жив. Он не знал, что это. Однако Крокто инстинктивно наклонился к линии, которая проходила через весь мир. Линия, окрашенная в цвет, который невозможно было описать, такого цвета попросту не существовало в этом мире. Эта линия протекала и сквозь видимый мир, который воспринимался людьми, и сквозь мир вершины мастерства, и даже сквозь героический. Она обращала вспять все причины и все связи, даже смерть была вынуждена подчиняться ей. Честь. Что это была за линия? Почему она так сияла? В тот момент, когда Крокта прикоснулся к этой линии, его словно весь мир подтолкнул вперед. Эта помощь была способна на все. Крокта бросился к бесконечному цунами смерти, глядя в самую его середину. Больтер! А затем мир вспышка. Бой выдался длинным. Крокта и Дандатер вошли в такое состояние, которое невозможно было понять. Лишь несколько высокопоставленных рыцарей смогли почувствовать то, насколько высоком уровне проходил этот поединок. Они наносили удары и блокировали их, продолжая атаковать друг друга. Периодически брызгала кровь, но ни один из них не отступал. Король безучастно уставился на происходящее и по неосторожности выронил бокал. Возможно, подобную битву он больше никогда не сможет увидеть в своей жизни. «Не могу в это поверить», — пробормотал король, глядя на то, как андатор бросился вперед, словно обезумевший. Это была атака абсолютно на все, что находилось перед ним. Словно шторм, кружащий вокруг него, Адандатор изверг бесчисленное множество атак. Крок-то заблокировал часть из них своим двуручным мечом, но все равно был ранен и упал на одно колено. Адандатор не упустил этот момент и решил добить орка. Зрители почувствовали, что это будет последний удар. Над полем боя поднялась черная волна, и кое-кто уже закричал, что победа за рыцарем королевства. Этот удар и вправду был абсолютным, ничто не могло его пережить. Но затем. На короткий промежуток времени равнины были охвачены светом, подобного света никто и никогда прежде не видел. А люди смотрели на него не в силах понять даже то, какого он света, этот свет уничтожил черную волну меча Дондатора. Свет исчез, и поднялось облако пыли. Все, что могли видеть люди, это лишь сломанный меч Дондатора и убийцу Ограф Крокты, представленного к шее рыцаря. Над равнинами повисла тишина, победители, проигравшие, тоже стояли на месте. Казалось, остановились даже облака, плывущие по небу, а затем молчание было нарушено каким-то гномом, стоявшим со стороны Аласте. «Ха-ха-ха-ха! Победа, двочка! Наконец осознали это и другие жители Белокаменного города, начав кричать и аплодировать. Они подбрасывали в воздух свои шлемы, обнимались и радостно вопили. «Ура! Мы выиграли! Слава Ласте! Слава Крокте! Аласта! Аласта!» Сторона королевства молчала. Молодой король, его рыцари и руководители клана Небо и Земли стояли на своих местах с застывшими лицами. Они не ожидали, что Дандатор потерпит поражение. Однако орк Крокта поломал все их планы. Черт возьми, это торк! Я знал это. Пробормотал Кейнс, бывший глава возрожденного Бухая и нынешний вице-глава клана Небо и Земли. Крокта продолжил досаждать им. Орк, который развалил возрожденный Бахай, теперь преследовал клан неба и земли, мешая их работе. Кейн стиснул зубы. Он должен был как-то избавиться от этого орка. Ромель, нахмурившись, просто молчал. Тем временем Адандатор опустил свой сломанный меч и объявил о капитуляции, в результате чего поединок полностью завершился. Затем лорд Элосте подошел к королю. Теперь, когда победившая сторона была определена, лорд поклонился королю и произнес. «Примите результат, Ваше Величество!» Вместо ответа король просто отвернулся, на что лорд Аласта улыбнулся и отступил назад. Он понимал, что королю очень неудобно, но теперь это не имело значения. Пришло время вернуться в Аласту и отпраздновать победу. Власти Аласта запланировали широкомасштабный фестиваль, посвященный главному герою – Крокте. Люди восхваляли его как своего спасителя, тем временем группа Крокты прохаживалась по улицам города разделяя жителями пищу и алкоголь. Для детей Крокта был не просто орком, а рыцарем орком. За виде его они выбегали Крокте навстречу и громко выкрикивали его имя. Также кто-то высказал предложение установить статую Крокта в памяти сегодняшнем дне. Услышав это, все без исключения скульпторы Ласта добровольно вызвались принять в этом участие. Крокта не поддержал эту инициативу, но был вынужден принять их волю. Таким образом, его фигура, высеченная из мрамора, Останется в власти навсегда». К Анору то и дело подходили девушки, желая познакомиться с привлекательным эльфом. Анор не избегал их, глядя им прямо в глаза, но при этом вежливо отказывался. В ответ они улыбались и выражали свою благосклонность за джентльменское отношение Анора. Те явно не одобрял такое поведение своего товарища и пару раз стрельнуло ему прямо по пятой точке. Затем появилась Желтая, которая обняла Крокту и поцеловала его в щеку. Крокта даже не успел ее остановить. Она любила Аласту и заявила Крокте, что теперь будет его поклонницей. Люди были весьма удивлены поведению Желтой, поскольку впервые увидели ее пьяной. Тиё, в конце концов, принял совет Голадина. Крокта не знал всех подробностей, но после разговора с Грандмастером лицо Гнома выглядело настолько мрачным, а его отношение было настолько вежливым, что Крокта и Нор не удержались и высмеяли его. Тем не менее, Тиё закрыл глаза и вытерпел даже это. Группа Крокта наслаждалась атмосферой города, но в итоге им пришлось покинуть Аласту. На прощание жители пообещали, что всегда окажут теплый прием героям их города. И вот, вскоре группа Крокты вышла за ворота Аласты, направившись в сторону курортного города Гридоре. После того, как группа Крокты покинула город, королевство нарушило свое соглашение и вторглось в Аласту. Город был опустошен, королевство превратилось в империю, а король стал императором.